История случилась в великую отечественную. То прадед, он был на одном сторожевике наводчиком на Северном флоте. Ну, сторожевик так, из прибрежного рыбачьего корабля переделан. Шесть глубинных бомб, два крупнокалиберных пулемета, экипаж пять стариков, пять пацанов. Ну, ты про караван Пик-17 слышал, ну, кино смотрел и книжку читал. Ну вот. А их же много было таких караванов. Ну, вообще нечестно, не мы кровь проливали, а союзники там бензин, тушенку, порох. Ну, люди-то на кораблях нам. По правде помочь хотели и были герои а про всякую политику не думали не столько их немцы топили а там вода была такая что больше 15 минут человек не выдерживает мне батя рассказывал ему дед говорил и надо выловить человека он живой еще а и игла укол сделать и в кожу не входит лед да ну так вот так вот болтались они однажды у берега ловит сос ну совсем рядом обогнули остров а там подлодка немецкая всплыла и по английскому транспорту из пушки Лупит, чтоб торпеды не тратить. Англичане, наверное, не захотели умирать запросто, так дали полный ход и раздавили глотку лодку корпусом. Она не успела погрузиться. На транспорте какое-то горячее было, но рвануло так, что только пятна на воде остались. Ну, наши все-таки пошарили там, никого нету, и пошли к берегу, к бухту. Прадед мой потом плавник на берегу собирал для костра, и слышит, вроде кто-то кричит. Ну, туда, сюда, человек в море, недалеко от берега плавает, цепляется за что-то. Ну, пока за остальными бежать за лодкой, Но он рванул на выручку вплавь, вытаскал, думал юнга. А у костра раздевать начали девчонка, помощник кока с английского корабля. Я там не знаю точно, как дальше у них там было, только она в России осталась. Ну и все. Мальчишки помолчали, глядя по сторонам. Рад взял с палочки прибитый к стене сарая ремень с ножными, проверил кожу. Покаж нож», – попросил Сашка. Рад протянул нож на рукоятку вперед. Егор достал из них глубоко утопленный, почти до верха рукояти, нож с рукояти светло-желтого рога и сероватым лезвием, похожим на тело щуки. «Самодельный?» – кивнул. «Можно кинуть?» «Давай». Они поднялись, отошли подальше. Сашка прикинул нож на руке, перехватил удобнее, осмотрелся в поисках мишени и вдруг мощным, красиво неуловимым движением метнул его. Пролетев не меньше десяти метров, нож с коротким безжалостным стуком воткнулся в косяк сарая на высоте полутора метров. даже не задрожав после этого, намертво. «Здорово!» – сказал Рад удивленно. «Я так не умею! Мне меня почему-то далеко не летит, да так втыкается, ну близко!» «Меня отец учил!» Сашка подошел к сараю, с усилием раскачав, выдернул нож. «А тут у вас кто?» «Живность!» – Рад подошел тоже. «Ну, мой, угадай! Корова, свиней, две куры!» «Ты верхом хорошо ездишь?» – завистливо спросил Сашка. Рад пожал плечами. «Конечно! А я совсем нет!» Признался Сашка. В седле сидел, но это в прокате, где на лошадях просто катаются, а ружье у тебя на сетине висит. Оно что, твое? Рад кинул. Врешь, не может быть. Брат снова пожал плечами. он вот улыбнулся и сказал. Дам. Что, не понял, Сашка? Ну, ты хотел спросить, дам ли я пострелять? Дам. На крыльцо выбралась Светка, одетая в упопрочительную майку до колен с портретом Ди -Каприо. Знаменитая бездарность на майке выглядела изрядно помятой и перекошенной, словно тяжкого похмелья. Светка обдаленно походила на Дикаприя, очевидно сосна, потому что какое-то время мерила взглядом обоих мальчишек, щурясь и покачиваясь. Потом сказала «Игры юных терминаторов, доброе утро!» «И тебе того же, медвежонок пух, а по четвергам вдвойне!» – приветствовала сестру Сашку. Та привычно буркнула «балбес» и потащилась в сторону будочки. Краем, выглядывавший из-за сарая Ну что, завтракать пора Рад зашагал к дому Я подниму Егора Вслед ему сказал Сашка Еще несколько раз, уже без энтузиазма Лягнул мешок и заторопился следом Откликнул Рад, а что потом будет? Когда? Уже с крыльца спросил тот Ну, Сашка пожал плечами Ну, после утра День, отозвался Рад Глава седьмая Сборы и хлопоты Егор не спал, он расхаживал по комнате, где рад разместил мальчишек, и улегся сам, уступив Светке свой кабинет, большой непривычный глазу угрожанина из-за дощатых пола и потолка, подобранных из широченных некрашенных плах. На полу лежали плетеные половики, большие кровати вдоль стен сверкали добротной никелировкой и солидными древолюционными шарами на спинках. В простенках между окон висели заключенные в общей рамке подборки фотографий. На высокой резной тумбочке устроился дико выглядевший, подпиприковавший его кружевной салфеткой, домашний кинотеатр LG. Ты знаешь, а он не такой уж замшелый, этот парень, не оборачиваясь, сказал Егор. Я в ту комнату, где он светка положил, заглянул. Это его комната, кажется. Там компьютер, еще один телевизор, двойка, кинг и дисков полно. И не разные там детективы или игрушки. Дурак ты, Егор. Спокойно откровенно сказала Сашка. «Если бы у меня был такой брат, хоть двоюродный, да хоть какой!» «Не лезь не свое дело!» Отрезал Егор. Подходя к другому простенку, где на стене наиско свисела сабля. В потертых черных ножных с яркими начищенными скрепами. С рука эти сабли, чем-то похожим на голову хищной птицы, свисал старый, поблевший черно-оранжевый темляк, выжатый металлической нитью. «Георгиевское оружие!» Вырвалось у Сашки, который моментально забыл разговорить. Нагодное за храбрость, вроде бы безразлично, спросил Егор. Сашка кивнул и подошел к фотографиям. Он не видел, как Егор, подняв руку, быстро оглянулся и провел кончиком пальцев по темляку. Лицо его дрогнуло и на миг странно скривилось, но когда Сашка оглянул, Егор уже был прежним. Равнодушно насмешливым. Смотри, это, наверное, твой дед. Сашка указал на снимок, черно-белый, невероятно четкий и ясный, сидящий на стуле, с высокой спинкой и гнутыми ножками молодого мужчины в казачьей форме. Поставив между колен всю ту же саблю и подблоченившись левой рукой, он смотрел из-под сдвинутой на бекрень мохнатой папахи, что называется «орлом», с вызывающей лихостью и опасным огоньком в глубине глаз. Усы мужчины были закручены на концах, густющий светлый чуб стоял над лбом как пружина – Позади высился здоровенный цветок в катке с мясистыми листьями. «Это ж какой год?» «Может, еще до Первой мировой?» «Во время нее», – Егор указал на подпись в углу снимка. «Фотография Генналибмань де Варшаве, 1914 год». «Ничего, дед, даже интересно». «Есть, идите», – завопила светка откуда-то из глубины дома. Егор дозвался. «Да, идем, идем». Стол был накрыт шикарно. Пельмени со сметаной большой миски. красная рыба, большие ломки хлеба, еще одна миска с черемшой и огурцами, нарезанное копченое мясо, здоровенный запотевший глиняный кувшин с квасом, тарелки с желтоватым маслом и небольшими пряниками. Светка уже сидела за столом и, урча, лопала пельмени, макая их в сметану. — Огурцом заешь, может, полегчает, — серьезно посоветовал Сашка, садясь к столу. Светка захрюкала и под столом легнула брата ногой. Егор С непонятной усмешкой остановился у края стола, обеими руками взявшись за резную спинку старого стула. Рад почти в такой же позиции стоял у другого конца. Он переоделся в джинсовые шорты и по-прежнему был босиком. «Садись, ешь», — кинул он на стол и сел сам, ловко обив ногами ножки стула. Егор сел, не спуская с двоюродного брата непонятного взгляда. Напряжение разрядило, сама не думая, «Светка, вкусно!» — жалобно сказала она. — Я потолстею. — Не потолстеешь. Усмехнулся Рат, ножом нарезая мясо и ножом же отправляя его по кусочкам в рот. Это я тебе обещаю. — Он у тебя как скво у Джека Лондона. Заставит весь груз тащить, — сказал Егор. Рат спросил. Читал Джека Лондона. — Естественно. Снова мешалась советка. — А вот это, она ткнула в пряники, — это у вас в магазине такие продаются? — Это кедровый сбой. Рат улыбнулся уже по-хорошему. Светка с умным видом закивала. «Это то, что остается после отжима масла из кедровых орехов», — пояснил Рат. «Масло это, кстати, тоже не сливочное». «Да ну!» — Светка подозрительно уставилась на масло. «Точно тебе говорю. Орехи я сам бил». Глаза у Светки стали недоуменными. «Наш таежный хозяин, — говорит, — иголор улыбался, — что он ходил по тайге со здоровенной колотушкой и добывал кедровые орехи, чтобы тебя порадовать, Синти. Да ладно тебе!» Попросила Светка. Все вправду вкусно, отпад. Даже не верится, что мальчишка готовил. Да тут и готовить-то нечего. Возразил Рад. А ты умеешь готовить? Светка замялась, зато нехорошо обрадовался Сашка. А как же, кинул он. Хлопья мадилаком заливать. Раз. Он загнул палец. Сникосы и до мороженое открывать. Два. Пиццу в микроволновку ставить. Три. Яичница уже не получается. Фуфломед. Взвилась Светка, но она тут же вздохнула и сникла. «М -м, правда, не умею. Дичь свежевать она тоже не умеет. Егор все-таки взялся за пельмени. Дичь не свежует, без обиды пояснил Рат. Ее щиплют то потрошат, а свежуют и разделывают звери. Сашка засмеялся. Рат, откинувшись на столе назад, спросил. Так, ладно. Куда мы отправимся? Мне, собственно, все равно, я ведь проводник. Вопрос был неожиданным, адресованным Егору. И лично для Сашки его ответ Стал таким же неожиданным. «Я хотел бы побывать на Страновом хребте», — сказал он. Рат изумленно посмотрел на него. «Это очень далеко. Почти 200 километров. Если по прямой. А по прямой тут только птица летает. Так что все четыреста Туда и обратно. восемьсот. Это кладет два месяца. Меня не интересует туда и обратно», — отрезал Егор. «Мне хочется побывать на Страновом. Ты знаешь те места?» «В принципе, да». Ну и отлично. Там можно где-нибудь сесть? Самолет в моем распоряжении. А, самолет. Рад хмыкнул. Конечно, можно, белый господин. Вылет сегодня? А чего тянуть? Тогда надо собираться, вот чего. Рад стал. Здрасте. А рад дома, все обернулись на голос. Ксанка в старых джинсах и кедах в широкой рубахе стояла в дверях. Чуть настороженно и смущенно глядя на незнакомых ребят и девчонку. Глаза ее расширились, она увидела Егора. Ой, а... «Сан, привет!» – рад потёр висок. «Это мои клиенты. Ну, Егор, Сашка, Света». «Привет!» – кивнул Сашка, с интересом рассматривая смуглую, но синеглазую девчонку. Светка смирела её взглядом и высокомера вздёрнула нос. Егор в её сторону больше не смотрел. «Санка вздохнула и спросила Рата, я хотела тебя в лес позвать, а ты, значит, уходишь?» «Да, ухожу», – кивнул тот. «Я тебя ещё как раз попросить хотел, а ты за скотиной пригляди, ага». «Ага, конечно. А ты надолго?» да я не знаю пока ну пока всего хорошего она обращала последние слова к остальным твоя девчонка спросил сашка когда шаги к санке затихли за калиткой что нет а что ничего Красивая красавица согласилась светка а главное удобно парень хоть пей хоть с другими гуляй она через свои щелки все равно ничего не видит она хоть русская или из чурбан нарая сбежала русская бурятка Рад неприязненно посмотрел на светку. И, между прочим, ты ошиблась. буряты это буряты. Русских тут совсем мало было. Почему ты думаешь, эти края китайцы не захватили? Потому что буряты за белого царя горой стояли. Это они так русских царей называли. И ты свет, пожалуйста! Он силой выделил это слово. Помни, что это и их земля тоже. и вышел, оставив Светку, с раскрытым клювиком и вылезшими из орбит глазами. — Получила? с удовольствием спросил Сашка и повернулся к Егору. — А тебя куда понесло на Становой? Что ты там не видел? На папе? Раз ты так, то иду в тайгу и заблудюсь, пусть меня волки скушат. — Сашенька, не лезь, не свое дело, — улыбнулся Егор. — Наслаждайся, пусть и в такой компании насладишься. Проволчал лыжи мальчишка Пошли вещи собирать Сборы оказались делом нелегким Рад позволил всем троим собрать рюкзаки После чего распотрошил их И повыкидывал треть вещей Мы не на пикник идем Не на вылазку за город лес И даже не в поход по центральной полосе Объяснил он И не обижайтесь, просто поймите Мы идем в тайгу Это не лес, это тайга Там Куда мы отправляемся, люди бывают раз в год. Да и то проходом. Есть места, где их вообще не было никогда. Там волки, медведи, рыси, тигры. И все они, я вам точно говорю, не знают, что человек, царь природы. Народ передохнул после долгой речи и присел возле рюкзаков. Я буду говорить, вы будете собирать. А если чего нет, возьмете у меня. А если что говорю, оставить, оставляете. Итак, в результате у каждого... Оказались упакованы в рюкзак, две пары нижнего белья, спортивный костюм, свитер. При виде этого предмета Светка жалобно сделала брови домиком. Тонкая брезентовая накидка, три пары носков, одеяло, ложка, миска, кружка. Куча разных мелочи вроде иголок и ниток. «Я не поняла», – взмутовалась Светка. «А спальник? Спальник и теплее, чем под одеялом». «Теплее», – кивнул Рад. Выбросивший из ее рюкзака фирменный купальник из лямочек и чашечек с треугольничками. Светка проводила его обреченным взглядом. «Лежишь в тепле, потом надо быстро вскочить», и он выдержал паузы. «Так, ну а палатка?» Это уже Егор включился без подтырок, на самом деле удивленным. «У нас канатка, она весит всего два кило. Это пять банок сгущенного молока, сказал Рад. На черта нужна палатка, если...» «Ладно, сами видите, в общем, не берем». Он оглядел всех и смеялся. Да поймите же, в тайгу надо с собой брать побольше продуктов. Из остального только то, что нельзя найти на месте. Ну и объясню, вот у вас отличные приспособления для костра. Титан, производство Германии. Зачем они? Вон тревога, тросик, крюки. Все это есть в лесу. Та же палатка. За 10 минут можно сделать шалаш лучше любой палатки. Вот аптечка весь хорошая. Я же не предлагаю ее оставить и лечиться с народными средствами. Хотя они неплохие. Вот топоры по штуке каждому. «Я же не говорю, давайте их оставим и сделаем каменные. Но фонарик-то вам зачем?» «Ладно, убедил», – буркнул Егор, выглядевший обескураженным. «Вот и давайте раскладывать продукт», – улыбнулся Рад. «Консервы – это самая основная тяжесть». Егор и Светка все еще возились с рюкзаками, когда Рад кивком вызвал Сашку за улицу. прикрыв на собой дверь, он сказал негромко. «Я так понял, ты в военном клубе занимаешься?» «Ну, юный десантник, согласился Сашка. А что? Пошли». Рад зашагал к одному из сараев, на ходу объясняя. Я когда про тайгу говорил, я не пугал. Ну, там всякое бывает, даже со взрослыми. Мне кажется, дядя Владимир Никифорович забыл, что такое тайга. Нас четверо. Я свою вертикалку возьму. Он запустил руку под навес крыши и достал большой сверток промасленной тряпки. А ты это возьмешь. Это деда. Еще с Первой мировой. Что? Ну блин! В руках у Сашки оказалась лаковая, хоть и вся поцарапанная кабура. Он безошибочно нашел защелку, крышка отскочила. Это же Маузер. Сашка достал и поднял стволом вверх прославленное старыми художественными фильмами оружие. Настоящий. Ну да, подтвердил Рад. Вот патроны. Ты его пока спрячь, потом наденешь. Я покажу, как с ним обращаться. А половина отряда с оружием, это уже все-таки. Хорошо. Сашка убрал пистолет и, закрывая крышку, взглянул на Рада. Слушай. Он помедлил. Почему ты, как бы... Ну, вот наши ровесники, я многих знаю, они там выпивают, матерятся так, что уши вент, С девчонками крутят. Все хотят взрослыми казаться. А ты, ты вроде и, и правда взрослый. Ты пикуля читал? Спросил Рад. Сашка кивнул. Честь имею. Помнишь, какой там у главного героя девиз был? Лучше быть, чем казаться, вспомнил Сашка. Это из Библии, по-моему, так, значит, ты... Ты считаешь, конечно, бесстрастно ответил Рад. И ты, мне кажется, думаешь так же. Распоряжение лететь пилоты восприняли совершенно спокойно. Старший из них только уточнил. Вы уверены, что там найдется, где приземлиться? Абсолютно, твердо ответил Рад, поскольку ответы ждали именно от него. Пилот пожал плечами. Ну что ж, мы можем лететь в любой момент. Прогноз благоприятный. За час будем возле хребта. Отлично, кивнул Егор. Он вообще выглядел очень оживленно, и это даже радовало. Рад скомандовал. «Таскаем вещи, я сейчас приду». «Улетаешь, значит?» Бабушка вздохнула. «Ну что ж». «Ба, Оксанка и за тобой присмотрит, и Виктор Валерьевич, да вон и баба Катя!» Он кивнул старой подруге бабки, которая энергично закивала. «Да чего уж за мной присматривать?» Покачала головой старая женщина. «А то и не ходил бы». «Пойду, обещал». Решительно сказал Рад... и, повернувшись, зашагал по улице, уверенно ставя ноги. Члены экспедиции ждали около финиста. Егор, глядя снизу вверх, неожиданно спросил. «Послушай, это правда, что тут много золота?» «Да», — коротко ответил Рад. Подумал и, подхватив с травы рюкзак, добавил. «Старики говорят так. Золото мыть, голосом мыть». «Старики!» — усмехнулся Егор. ты мыл?» «Мне отец рассказывал». Рат молча пожал плечами. Зато Сашка неожиданно ответил, слушай, жора, отвяжись от человека с разных корней, я тебя прошу, у него папы и бизнесмена нету. Он может так и зарабатывать. Думаешь, ему, он кинул на невозмутимо карабкающее в самолет рата, приятно разных дундуков по таге водить. Он вводит, потому что бабку кормит. Твою тоже, между прочим, твоего отца, мать, не ворует, газетами на улице, не торгует, ноги сбивает и комаров кормит за деньги, которые тебе папа на карманные расходы дает. Странно, Но Егор не обиделся. Он услышал все это спокойно и ответил. «Ничего ты не понимаешь, Саша». Глава восьмая. «На дне Зеленого моря». «Ничего не понимаю». Старший пилот бросил взгляд на приборы. «Давление падает, и откуда то молоко?» «Попробуем взлететь повыше», — предложил его напарник. «Где мы вообще...» То-то -то пилот, пощелкал ногтем по стеклу прибора Компас показывает прошлый год, смотри, как стрелка прыгает Пожалуй, давай, действительно полезем вверх Как там в салоне? Да что им сделается, буркнул второй пилот У них в этом возрасте мозги вообще на опасности реагируют, себя вспомни Ну это манище Светка зачарованно прилипла к иллюминатору Или это облака? Рад Черт его знает Рад сидел крест очень прямо и Егор насмешливо спросил Летать боишься? «Нет», — серьезно отозвался Радхмурис, «просто что-то не то». «Да ладно тебе, великий следопыт!» Егор потянулся, посмотрел на часы. «Полчаса в воздухе, еще столько же!» «Такое ощущение, что за нами кто-то наблюдает», — неожиданно сказал Сашка. «Плохой взгляд». «Еще один следопыт!» Светка отклеилась от окна. Сашка отметил про себя, что она почти совсем забросила жаргон. Вслух он возразил... Я точно говорю Это китайские зенички. Егор достал из бортовой кассеты Старый журнал Сейчас шарахнут ракетой Тише Рад вдруг вскочил, его лицо оконемело Вы слышите? Слышите же? Что? Сашка крутил головой Что? Народ бросился о прометью в кабину, отталкивая ладони мястин Послышался его крик Садитесь куда угодно, но садитесь скорее, иначе конец Сашка, Егор и Светка никак не успели отреагировать Из багажного ящика распахнул дверцу Упал какой-то живой комок Все шарахнулись, а Светка завижала, а этот комок распрямившийся дрожа тоже закричал. «Это она! Она идет! Вниз! Вниз!» – торила с кабиной рад. «Ксанка!» – изумленно протянул Сашка вставая, и в этот момент самолет запел.